Ярмарки не застали, купцы разъехались, пушнину сдать некому, вина достать негде, Анна долго горевала. Стойбище Василия было за рекой, в двух днях от села. Василий стрелял белок, ловил кулемками лисиц, колонков и горностаев. Анна иногда заглядывала в село, продавала там крестьянам меховые чекульманы и рукавицы, шитые бисером по такуи. А оттуда приносила муки, чаю, сахару. Ниру перед весной начал ходить. Он вставал на четвереньки и, одобрительно крякнув, тихонько приподымался. Он бродил по чуму, хватаясь то за отца, то за мать, но за чумом он не бродил, а ползал по оттаившей покрытой хвоей земле и нередко сражался с собаками, отнимая у них кости. Собаки всегда были к Ниру почтительны. Когда он подымался на кривых ножках, держась за собаку, та смирно стояла, поджав покорно уши. Когда он падал, собака тщательно облизывала ему лицо. И Ниру приползал в чум, чисто вымытый. Отец сделал ему из тряпок кукол, из дерева птиц и оленей, а иногда игрушками ему служили отрубленные утиные носы. Анну все теперь радовало. Как-то по-особому блестело солнце. Веселей пели прилетевшие издалека птицы, и они самой хотелось песен и любви. Однажды ночью Анна вдруг проснулась в какой-то смутной тревоге. Полежав немного с открытыми глазами, она быстро поднялась и неслышно скользнула за чум. Прислушалась, вздрогнула, пошла в тайгу. Было пасмурно, начинал моросить дождь. Тьма была. От холода заплакал Ниру. Он подполз к отцу, и стал открывать ему глаза, подковыриваясь пальцами под веки. Василий проснулся, разложил костер, тепло стало, и Ниру уснул. «Лишь перед рассветом вернулась Анна. Я тебя долго ждал всю ночь. Где была?» Анна глубоко дышала, ноздри вздрагивали, раздувались, лицо было красное от возбуждения. Она, согнувшись, сидела у костра и жадно затягивалась трубкой оленей что ли волк пугал анна молчала наконец криво усмехнулась и насквозь пронизала василия колючим взглядом она молчала целый день а вечером перед сном вдруг захохотала каким то невсегдашним смехом и нараспев сказала бое ах бое это я так бое не бойся просто сон худой видела очень худой сон ха ха ха вот ночью бегала Лицо ее стало угрюмо. Она укрылась паркой, легла спиной к костру и обняла Ниру. Василий лег, плотно прижавшись к Анне. Они всегда так спали рядом, но головами врозь. И возле лица Василия приходились выглядывавшие из-под парки маленькие ноги Анны. Василию не спалось. Он ворочался сбоку на бок, в кровь поцарапал бока и голову, громко и протяжно зевал. Анна храпела. Василий тихо встал, оглянулся на Анну спит и побрел в тайгу на лай собаки. Вслед за ним вскочила Анна. Она кошкой к дверце и, выставив голову, чутко насторожилась. Было очень тихо, только собака надрывисто лаяла и доносился придавленный окрик «Геть!». Анна схватила пальму. Пальма тупая, схватила топор. Она только что выменила его у мужика, Топор острый и кинулась в тайгу. — Пойдем дальше, она увидит, — стуча зубами и весь дрожа говорил Василий. — Пойдем ко мне, бое, — Пожалуйста, пойдем, близко, — звала Чечу. Боюсь, да знается. Они стояли друг против друга, и огонек двух вспыхивающих трубок слабо освещал их тревожные лица. Василий видел, как по щекам чечу катятся слезы. Он ласково потрепал ее по плечу. «Должно быть, сорвалась вблизи сова!» Крикнула, словно простонала. «Пойду домой!» «После!» Вздрогнул и заторопился Василий. Подойдя к чуму, он чиркнул спичку и осветил внутри. В костре золотились угли. Анна также спала, всхрапывая и шевеля губами. Сердце Василия забилось ровнее. Он лег возле жены и долго думал. «Анна!» Наконец тихо дотронулся он до ее ноги. «Ну?» Ты не сердись, Анна. Вот я тебе буду толковать, ты слушай. И опять язык не может как следует работать. Ведь ты знаешь, Анна, она здесь. Ты все знаешь, Анна. Кто? Родня? спокойно сказала Анна. А ты ее видал, бое? Василий засопел и подавился кашлем. Я, я, она близко. Я оленя ее видал, учуга. Ты оленя бое видал. «Да, оленя. И еще собаку. Собака Лайла, И собаку боевидал. видал. Да, и собаку. Она бежала возле Чочу, а выдиха Чочу, Машка, искала оленя. А собака Лайла. А ты?» «А я, я, Василий часто замигал и отодвинулся от Анны». «Мой язык дурак. Он не то плетет, он зря толкует. Ты его не слушай, Анна, он дурной. Я никого не видала, Анна. И что же она тебе толковала? Я видел ее оленя. И зачем она тащила тебя в свой чум? Ты знаешь, — приподнялся Василий, — тебе сон снился? Да, бое, сон. Мне сон снился». Они оба промолчали до рассвета. Их разбудил закатистый плач Ниру. Он сидел на потухшем, но теплом еще костре, на груди серого пепла и подбирал себе в рот черные угольки. Но водка, пашась в пепле, он нашел золотой уголек, красивый, и, крепко сжав его в руку, надрывался плачем. Не сразу догадались, что с Ниру, и когда разжали ладонь, она была красная, как прожаренная с кровью мясо. Ниру намазали руку оленьим салом, завязали грязной тряпкой. Василий и Анна всячески старались утешить его и рассмешить. Когда Василий, изображая сучку-комсу, стал на четвереньках ходить возле Ниру и тявкать, прищурив для большего сходства с кривой сучкой свой черный глаз, Ниру оборвал плач и засмеялся. «Пойдем к родне», — сказала Анна спокойным, ровным голосом, но левая бровь ее дрожала, а губы были плотно сжаты. «Ладно, пойду оленей ловить». Василий старался казаться равнодушным, но голос его осёкся. «Пешком пройдём, близко». Они взяли Ниру и отправились в путь. Анна шла впереди уверенно, твёрдым шагом, словно много раз бывало у Чучу. За плечами ружьё, в зубах трубка, в руках пальма. Небо было безоблачно, всходило солнце. По опушке леса и у голых пней пестрели расцветающая саранка и жёлтый лютик колдовской шаманий цветок. Показался голубой дымок, запахло жильем. Навстречу кинулась ощетинившаяся собака и громко залаяла на Анну. А перед Василием повалилась кверху лапами и заюлила. Василий сердито пнул ее ногой и что-то буркнул. Анна скосила на него глаза и язвительно засвистала. «Что встал, пойдем!» — крикнула она и уверенным шагом двинулась вперед.